Массаж при контрактурах суставов Контрактуры делятся на врожденные и приобретенные. Врожденные обусловлены недоразвитием мышц, кривошея, суставная косолапость или патологическими изменениями кожи, плавательные перепонки. Чаще встречаются приобретенные контрактуры. Они делятся на травматические, воспалительные, паралитические, дистрофические и фиксационные. Задача массажа усилить лимфа и кровообращение, улучшить обмен веществ в тканях, увеличить утраченную подвижность и способствовать ее восстановлению.